Глава 4. Не могу сказать, чтобы когда-нибудь до этого я слышал, как он кричит. Хотя нет. Один раз слышал. Однажды отец также крикнул, когда мы с сестрой залезли на каменные перила балкона в Москве, в квартире его знакомых. Точнее, крикнул он не тогда. Сначала он спокойно попросил нас спуститься оттуда и не мигая смотрел, как мы с сестрой это делали. И только когда мы оказались на балконе в безопасности, Громко позвал нашу мать. И этот нервный крик был единственным срывом моего отца за всю жизнь. Но вот сейчас он снова крикнул. Я бросился в его кабинет. Что бы там ни случилось, я был обязан ему помочь. Таким образом, я первым вбежал в кабинет. Или мне казалось, что я был первым. Ведь ничего не было видно. По дороге я прокинул какой-то стул или кресло, но мне было не до этого. На улице шел дождь. Но вокруг дома было достаточно светло. И если в столовой горели свечи, то здесь подсвечник, который отец взял с собой, лежал на полу, свеча в нем погасла. Следом за мной в кабинет вбежал казахский посол Ташенов и Салим Мухтаров. Отец повернулся к нам. Даже при свете уличного освещения было заметно растерянное выражение его лица. Подняв правую руку, он показал в сторону сада и крикнул нам. «Этот негодяй побежал туда!» Я, не раздумывая, бросился к окну. Нужно отдать должное отцу, он попытался меня удержать. Даже крикнул, чтобы я не смел прыгать вниз. Но я обернулся и при разряде молнии увидел, что левый рукав его пиджака разорван, а на руке отца кровь. Этого было достаточно, чтобы я пришел в ярость. Кто-то осмелился ворваться в дом и ранить моего отца. Взлетев на подоконник, я бросился вниз. Благо, от земли было совсем невысоко, не более метра. Выпрыгнув, успел отметить, что кусты риам с окном уже смяты. И еще увидел четко отпечатавшиеся на мокром газоне следы. Я бросился к ограде, куда они вели. Кто бы ни был этот человек, он ответит мне за то, что напал на отца. У ограды никого не было, зато кто-то уже успел выскочить из входной двери дома и бежал мне на помощь. Присмотревшись, я узнал водителя отца. никого не видели?» – крикнул я ему. «Никого!» – отозвался он. «Вернись домой, Эльгар!» – крикнул из окна отец. «Мы посмотрим вокруг дома!» – закричал я в ответ. Вместе с водителем я осмотрел ограду. Было заметно, что на ней тоже остались чьи-то грязные следы, да и трава вокруг была смята. Ограда оказалась не такой высокой, как вы могли бы подумать. В Англии вообще не принято сооружать высоких ограждений, кроме как вокруг Букингемского дворца. Если сбежавший негодяй был высокого роста, он мог спокойно ее перешагнуть, а коротышкой перепрыгнуть. Дождь быстро смывал все следы. Мы повернули к дому. Во дверях меня ждала мать. Конечно, я заметил отсутствие Рахимы. Похоже, мою молодую жену не очень-то волновало, куда и за кем я побежал. Меня могли убить, но ей это было безразлично. Я вернулся в дом, и как раз в то время включилось освещение. Вернее, его включил повар, нашедший с помощью зажигалки нужный рубильник. К этому моменту стало ясно, что мой отец легко ранен. Напавший на него тип нанес каким-то острым предметом удар в его левую руку. Мать принесла нужную мазь, достала пластырь, все суетились вокруг нее и отца. Лишь моя жена стояла чуть в стороне, словно ее это не касалось. Нужно было видеть ее недовольное лицо. Воронин предложил немедленно вызвать полицию, но мой отец, морщись от боли, категорически отказался. Мы все его понимали. Скандал в резиденции посла мог выплеснуться на странице британских таблоидов. и Вечер был бесповоротно испорчен. «Кто это мог быть?» – задал вопрос Ташенов. как это все случилось я проходил мимо кабинета пояснил отец и услышав там какой-то шум очень удивился из обслуживающего персонала там никого не должно было быть а мой водитель никогда не входил в кабинет тогда держа в руках подсвечник я открыл туда дверь и вдруг чья-то тень метнулась ко мне свеча погасла а я почувствовал острую боль в левой руке я закричал а тень метнулась к окну Я услышал, как кто-то выпрыгнул в сад. — У вас ничего не пропало? — поинтересовался Воронин. — Не знаю. Я не успел ничего увидеть. Свеча погасла, я остался в полной тьме. Потом в кабинет ворвался мой сын и тоже бросился к окну. — Эти преступники совсем обнаглели! — произнесла с возмущением супруга российского посла. — Лезут грабить даже в таком аристократическом районе! В таком районе только и грабить, – невесело усмехнулся Воронин. Здесь живут самые богатые люди, и значит, всегда найдется чем поживиться. Вот и лезут, несмотря на охрану и камеры видеонаблюдения. Был даже случай, когда один грабитель влез в личные покои королевы Англии. Его не заметили ни охрана, ни самая современная электронная система наблюдения. И чем это закончилось? полюбопытствовала Айша. Она не слышала об этой нашумевшей истории. Королеве пришлось беседовать с ее непрошенным гостем минут двадцать, пока его не арестовали, пояснил Воронин. «Как романтично!» вздохнула Айша. «Вы никого не подозреваете?» спросил Ташенов. «Никого!» нахмурился отец. «Неужели вы полагаете, что среди моих знакомых могут быть подобные типы?» «Нужно проверить, не пропало ли что-то из вашего кабинета», – предложил российский посол. Отец согласно кивнул, поднимая со стула и оглядывая кабинет. Мать, наконец, закончила перевязку. Отец подошел к стоящему в углу сейфу. На нем были заметны царапины, очевидно оставленные грабителем. «У меня хороший сейф», – улыбнулся отец. «Не каждый грабитель сможет его вскрыть. А больше здесь ничего ценного нет». Может, он украл какие-нибудь документы с моего стола? Но там ничего секретного не было. Я вообще не держу официальные документы в резиденции. Только в посольстве. Это правильно, поддержал его Воронин. Может, нам лучше уехать, чтобы вы могли отдохнуть? Ни в коем случае, возразил отец, принимая из рук матери другой пиджак. «Давайте отведаем десерт, чтобы не обижать нашего повара и его помощницу. Они так старались нам угодить. Находясь в Лондоне, мы должны демонстрировать английское благоразумие и выдержанность». Все согласились с ним и вернулись в столовую. Никто не мог и предположить, что с этого момента начнется целая цепь трагических событий, закончившихся столь страшным и непредвиденным образом. Мы уселись на свои места, но ужин был сорван. Все прислушивались к любым шорохам, отлично понимая, что второй раз преступник вряд ли рискнет появиться в том же доме. Я внимательно посмотрел на Лену Сушко. Ее, похоже, возбудила эта необычная ситуация – появление в доме преступника, ранение моего отца, наша попытка поймать грабителя. В общем, ей все понравилось и, судя по всему, совсем не напугало. У Рахимы, как обычно, было злое выражение лица, случившееся она вообще никак не комментировала. Мухтаров недовольно покряхтывал. Как богатый человек он не любил грабителей и воров, считая их отбросами общества. Мысль о том, что он сам тоже вор, никогда не приходила ему в голову. Любопытно, что ни один из российских олигархов или наших местных феодалов никогда не признается даже самому себе, что он ничем не отличается от уличного карманника. Разница лишь в масштабах грабежа. Один лезет в карман случайному прохожему, другой в карман государства, обворовывая миллионы своих сограждан. Впрочем, и общество поступает с ними по-разному. Первого ловят и сажают в тюрьму, не пускают в приличное общество и всячески презирают. Второго выбирают в парламент, повсюду приглашают и гордятся дружбой с ним. И при этом никому не приходит в голову, что психология и приемы обоих абсолютно однозначны. Лена взглянула на меня и облизнула губы. Она мне очень нравилась, хотя я понимал, что любой, осмелившийся лишь посмотреть на нее вожделенным взглядом, сильно рисковал. Мухтаров был не только очень богатым, но воришем, но еще и мстительным, сильным, жестоким человеком, не привыкшим останавливаться ни перед чем. Если бы ему вдруг показалось, что между нами может произойти что-то похожее на роман, то я не позавидовал бы ни себе, ни его супруге. А если бы такой роман случился, то он, не задумываясь, нанял бы пару-тройку убийц, чтобы они разрисовали лицо его супруги, а из меня выбили бы мозги. Был такой фильм с Кевином Костнером. Его герой закрутил роман с женой миллионера из какой-то страны Латинской Америки. В результате любовника избили до полусмерти, сломав ему руки и ноги, а его любовницу изувечили и, сделав наркоманкой, сдали в публичный дом. Представляете? Я не думал, что Мухтаров может сдать свою жену в публичный дом. Уж слишком он большой собственник. Но развести с ней, а мне устроить похороны по высшему разряду, такой человек вполне способен. Помню, еще я подумал, что мне будет больно и, наверное, не очень приятно. А для Елены Сушко самым страшным наказанием будет потерять такого спонсора. То, что они не любили друг друга, всем было абсолютно ясно, в том числе и им обоим. Она терпела рядом с собой богатого мужа, а ему была нужна игрушка для развлечений. Все четко определено и никакой романтики. Может это и есть то, что называют идеальными отношениями? Я посмотрел на свою супругу. А что связывает нас? Конечно, знакомясь мы понравились друг другу. Но сказать, что полюбили, было бы слишком сильно. Конечно, на момент свадьбы мы не были влюбленными, да и не успели хорошо узнать друг друга. Просто мы оба рассчитывали, что из нас получится хорошая партия, потому и согласились на совместную жизнь. Тогда казалось, что стерпится слюбится. Но спустя шесть лет я уже отлично осознал, что эта надежда напрасна, ведь мы изначально лгали самим себе. На самом деле мне нужна была дочь всесильного вице-премьера, чтобы устроить карьеру и не иметь в будущем материальных проблем. А ей нужен был подходящий юноша из хорошей семьи, с хорошей родословной, чтобы выйти замуж. На востоке девушка, не вышедшая замуж до 20 лет, считается уже старой девой, особенно если она из хорошей семьи. Замуж выходит в 18-19. Родители торопятся пристроить дочь в хорошую семью, чтобы не дай бог она ни с кем не успела встретиться. завести другие интересы. Вот я написал про Восток и подумал, что мы ведь не совсем Восток. Мы целых 200 лет облагораживались влиянием России и превратились в этакий Византийский Восток, смесь культуры Западной и Восточной Европы с традициями Азии. Вот что такое теперь все пять среднеазиатских государств на постсоветском пространстве. Народы закавказских государств немного больше нас, европейцы, и чуть меньше азиаты, хотя и находятся в Азии. Что касается прибалтов, то те всегда входили в арсенал Западной Европы, отмеченные печатью византийского влияния. Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия тоже подверглись ему в большей степени. Оттого и менталитет в этих странах еще не западноевропейский, но уже и не азиатский. Вот так условно я поделил на четыре зоны нашу бывшую огромную страну. В общем, понятно, что мы с Рахимой стали супругами благодаря нашим родителям и собственным интересам. В Швейцарии, предоставленные сами себе, мы вели себя не лучшим образом, постоянно выясняя отношения, конфликтуя по любому поводу. Если бы рядом с нами были родители, возможно, наши ссоры не протекали бы так остро. Мать все время посматривала на нас, Кажется, она догадывалась о наших сложных отношениях. Примерно через час гости начали разъезжаться. Воронин с чувством пожал руку моему отцу. — Вы настоящий дипломат, господин Султанов, — прочувственно сказал он. — Меня восхищает ваша выдержка и самообладание. — Спасибо. Отец принял похвалу как награду и тоже с чувством пожал руки российскому послу и его супруге. «Если понадобится моя помощь или показания в полиции, всегда можете рассчитывать на меня», заявил более практичный Саурбек Ташенов. «Нам с Айшей было очень приятно поужинать вместе с вами. Надеюсь, ничего опасного с вашей рукой не случится. Но вы на всякий случай покажитесь врачам». «Обязательно», — согласился отец. Следующим к нему подошел Салим Мухтаров. «На твоем месте я все-таки позвонил бы в полицию». Мрачно посоветовал он. Они с отцом уже несколько лет, как перешли на ты. И поставь на окна электронную сигнализацию. Так будет надежней. А заодно поменяй все свое окружение. Водителя, повара, домохозяек. Может кто-то из них связан с этим вором и показал ему, как попасть в дом. Ты так считаешь? У отца потемнело лицо. Он заметно нервничал, но на прощание рассылывался с Мухтаровым и его женой. Я немного приревновал отца к Лене, ему-то можно ее целовать, пусть только в щеки. После того, как все гости покинули дом, отец взглянул на меня и позвал в кабинет. «Рахима, подожди меня в гостиной», – попросил я мою супругу, стараясь не замечать ее недовольного лица. «В конце концов, не могу же я уехать из дома, если отец просил меня пройти к нему в кабинет. И уж тем более не мог этого сделать после случившегося». «Пойдем, доченька». позвала Рахиму моя мать. «Расскажешь мне, как чувствует себя наш внук?» «Что ему сделается?» отозвалась не нетактичная Рахима. «Он сейчас у другой бабушки, у него все в порядке». «Вот про это и поговорим», кивнула моя мать. Я мог только удивляться ее выдержке. С другой стороны, мою мать можно было понять, ведь она уже пережила развод дочери. Конечно, мать не хотела, чтобы и моя семья разрушилась. Тогда получилось бы, что оба ребенка, уважаемых Джапара и Машпуры Султановых, не смогли сохранить свои семьи. Никого не волновало, что муж моей сестры был наркоманом, а моя семейная жизнь с наглой и невоспитанной молодой женой больше походила на войну враждующих соседей. Я повернулся и пошел за отцом в его кабинет. Когда мы туда вошли, он закрыл дверь и обернулся ко мне. Нужно было видеть его сердитое лицо, чтобы понять, как он недоволен.